Как только мы вышли из столовой и направились по коридору в сторону парка, я заговорил. «Это все очень интересно, но я даже имени твоего не знаю». «Милана». Она бросила в мою сторону томный взгляд. «Александр». «Так и зачем ты попросила меня выйти? Тебе действительно нужна моя помощь, или ты просто хотела уединиться?» Слегка усмехнувшись, проговорил я. «Ммм...» Многообещающе протянула девушка и снова улыбнулась. А ты сразу догадался. Я в тебе нисколько не сомневалась. Давно хотела узнать тебя поближе. Мне так наскучили все эти хлюпики. Я схватил ее за руку и резко остановился. Милана попыталась высвободиться, но я не позволил. Глаза девушки выдавали неуверенность и испуг, но даже так она выглядела слишком милой. У меня есть другое предположение. Думаешь, я не понял, что ты из того же факультета, что и Дубровцев. Что ему нужно? Подтянув ее к себе и глядя в глаза, произнес я. «Все-таки Сашкины норвоучения не прошли даром». «Дубровцев?» — сведя брови, поморщилась красноволосая красотка. «Меня не интересует такая мелочь». «Ха!» — недоверчиво усмехнулся я. «И ты решила найти рыбку покрупнее?» «Первокурсника с кучей доброжелателей и полезных контактов?» «Можно и так сказать?» — неопределенно ответила девушка. В отдалении послышались чьи-то шаги, и Милана резко качнулась в сторону, увлекая меня за собой. Яркие волосы моей собеседницы как-то неожиданно оказались убраны, а я практически полностью перекрыл своей спиной обзор, проходящий мимо паре курсантов. Ловко. Сразу вспомнилось поведение двоих конвоиров в поезде. Те тоже очень непринужденно мешали мне осмотреть содержимое кабинетов. «Сам догадаешься, или подсказать, кто меня послал?» насмешливо спросила девушка. «Штерн». Выдал я первое и единственное предположение. «Больше, кроме Белова, обо мне никто ничего не знал». «Умный мальчик», — тумно улыбнулась Милана, — «команда Федора Ивановича лучшая в клире на данный момент, а я лучшая выпускница факультета этого года. Именно поэтому Штерн взял меня под свое крыло, и практику я проходила под его контролем». «Хорошее к хорошему», — понятливо хмыкнул я. «Верно, Саша», — ответила девушка и неприязненно посмотрела на меня. «А плохое к плохому», «Естественно, до него дошли слухи о твоих приключениях. Ты и суток не пробыл в стенах нашего университета, как уже успел наворотить кучу конфликтов». Последнюю фразу она произнесла с явным презрением. Да и взгляд ее моментально изменился. Стал настолько ледяным, что аж мурашки побежали по всему телу. Никакой симпатии в нем не осталось и в помине. Она действительно просто играла. Веселилась. «Не все они случились по моей вине», — спокойно ответил я, — на что Милана только еле заметно улыбнулась и тихонько хмыкнула. «И что дальше?» «Не забывай, что тебя приняли на учебу лишь благодаря твоему поручителю. Меня попросили передать тебе всего две простых вещи. Во-первых, прекрати искать приключения на свою упругую задницу. Этим ты не только себя подставляешь, но и...» Она осеклась. «А во-вторых, вот возьми это. Когда придет время, Штерн сам с тобой свяжется». Она нежно взяла мою руку, а потом с невероятной и необъяснимой злобой вложила в нее странный предмет. Милана уже собиралась уйти, как вдруг остановилась. «Ах да, чуть не забыла. Какого хрена ты вчера оказался в госпитале? К тому же, судя по тому, сколько ты там провел времени, случилось нечто серьезное. Как такое вообще могло произойти в первый же день обучения?» Она посмотрела на меня уже четвертым своим взглядом, который показался мне самым искренним из всех. Взглядом, полным недоумения, вперемешку со злостью. «Упал неудачно», — улыбнулся я. Поскользнулся. «Очень смешно», — криво усмехнулась собеседница. «Я еще не смогла всего разузнать, но это лишь дело времени. Пожалуйста, займись обычной учебой. Даже по указке самого Штерна я не собираюсь работать нянькой и вечно следить за тобой. Уж проще самой тебя прибить. Не хватало еще, чтобы ты испортил мой послужной список перед самым выпуском». Она резко развернулась и уверенной походкой направилась прочь. Хм, и что она только о себе возомнила. Да и какое отношение я имею к ее послужному списку. Я многого не понимал и не принимал, но девица была интересная. Отрицать это было бы глупо. Я осмотрел переданный мне предмет. Возможно, это был какой-то оригинальный вариант связного артефакта. Множество неровных граней мешало нормально рассмотреть его форму. Штуковина расплывалась перед глазами. «Хрень какая-то», — произнес я и положил ее в карман. Я направился обратно в столовую, недовольный тем, что из-за какого-то мутного разговора меня отвлекли от обеда. Уж лучше бы и вправду Дубровцев со своими дружками засаду какую устроил, хоть повеселился бы. Но когда я вернулся, за столом не было уже ни Сашки, ни моего подноса с едой. «Да какого лешего они все уже утащили», — грубо произнес я, отчего какой-то паренек, который сидел рядом, неожиданно подпрыгнул. Он смотрел на меня с ужасом, видимо, не зная, чего ожидать. Словно решал, что ему предпринять, приготовиться к драке или бежать. Неужели обо мне уже сложилось настолько плохое мнение? «Да сиди ты!» Похлопав его по плечу, я развернулся и направился обратно. Когда я зашел в казарму, сосед косо на меня посмотрел, не скрывая зависти. «Ну, и о чем она хотела с тобой поговорить?» Старательно изображая безразличие, поинтересовался Сашка. «Да просто в любви призналась», — рассеянно ответил я. «А что?» Но с мгновенно расширились, а глаза превратились в две круглые монетки. Парень глубоко задышал, как бы ни случилось с ним чего. «Да шучу, шучу. Я смотрю, ты слишком уж падок на девок», — постарался я его успокоить. «Ха, тоже мне знаток любовных дел нашелся», — слегка вздернув подбородок, ответил сосед. «Только вот мне непонятно». «И почему вокруг тебя постоянно какие-то красивые девчонки крутятся? Скажи честно, ты всех их сильно бесишь?» Я рассмеялся. Предположение было очень интересным. «Ну, можно и так сказать. Слушай, о чем нам теперь заниматься после занятий? Вообще-то у нас с тобой по 8 часов дополнительных работ, которые можно начать отрабатывать уже сейчас», напомнил сосед. «Но перед этим у нас есть время выбрать себе хотя бы одну секцию, куда следует записаться». Подобные занятия позволят и бонусных очков заработать, если повезет. «О, кстати, об очках!» — тут же вспомнил я. «Расскажешь, что это за зверь такой?» Сашка уже даже не стал удивляться или подобным образом проявлять свои эмоции. Просто сел и начал объяснять. «Ну, слушай, на самом деле эти очки очень полезны. Вот тебе простой пример. Будь у нас сейчас с тобой несколько очков, мы могли бы погасить ими дополнительные работы. Что, серьезно?» удивился я. «Ага. Только никто в здравом уме не стал бы так поступать», — ответил тезка. «Куда проще просто отработать, чем из-за подобной мелочи лишиться такого сокровища». «Так уж и сокровища», — снова не поверил я. «Даже больше», — абсолютно серьезно ответил собеседник и даже не поленился пояснить. «По сути, тебе надо очень сильно проявить себя в положительном ключе. Сделать что-то полезное для университета или победить, например, в каких-нибудь соревнованиях». «занять первое место на факультете по успеваемости и тому подобное». «Хлопотно!» — я слегка растерялся от такого списка. «А... и за все это ты получишь крохи!» Мгновенно поняв, о чем я пытаюсь спросить, воскликнул Сашка. «В общем, они по-разному зарабатываются, но это всегда неимоверно трудно. Думаю, ничего такого тебе не грозит». Увидев выражение моего лица, глупо пошутил Сашка. «Кстати, по результатам набора очков есть таблица успеваемости всех учеников». И в Академии существует негласное правило, никем не оговоренное, но каждый это и так понимает. Именно данная таблица и имеет самый серьезный вес. По ней можно определить лучших из лучших. Хм, интересно. Ага. И какая же ирония, что та милая девушка, что только что подошла к тебе, занимает пятую строчку в нашем университете. Это просто невероятный результат. Всего пятую, подумал я. А Гонор то в ней словно она первая. Хотя... «А кто же тогда занимает остальные четыре строчки?» — поинтересовался я. «М, -м, м Тебе лучше с ними не сталкиваться», — посоветовал сосед. «Просто забудь о них. А если я случайно с кем-то из них пересекусь?» Сашка с подозрением посмотрел на меня, словно допускал подобное. «Ведь это же я, как-никак. О моем везении скоро начнут слагать легенды». А потом мой информатор покачал головой и продолжил. «Это вряд ли». Они практически без конца пропадают на всевозможных практических заданиях. Даже боевые вылазки есть. И продолжают тем самым зарабатывать еще больше очков и еще больше отрываться от остальных. Некоторые из них, можно сказать, уже полноценные сотрудники Клира. «Ну и зачем им тогда эти очки?» — не понял я. «Если они и так уже практически сотрудники». Сашка снова недоверчиво посмотрел на меня. «Хм, так они и у сотрудников есть. И ими можно воспользоваться как угодно». «Почти все можно сделать, если понадобится». «И денег за них получить?» Я подался вперед. «Эм, ну, конечно», — растерялся Сашка. «Только опять же, тут даже умственно отстал и не стал бы менять их на деньги». «А, ну да, кому нужны эти деньги?» «А на что их вообще менять тогда? Просто копить, что ли, ради репутации? Бред!» Додумал да я про себя, а не вслух, чтобы еще больше не травмировать соседа. «Что, пошли тогда кружок искать?» предложил я. «Секцию ты имел в виду?» — педантично поправил меня тезка. «Да какая разница?» Мы выдвинулись в направлении учебных помещений. Именно там находились все секции, из которых предстояло сделать выбор. «А ты еще никуда не записывался?» — спросил я. «Не-а», качнул головой Сашка. «Вчера хотел сходить вместе с тобой, но ты до самого вечера пропал. Вот я и решил, что подожду. Думаю, будет лучше, если мы вместе с тобой куда-нибудь запишемся». «А, так-то да. Интереснее будет», — согласился я. «Но ты уже прикинул, куда хочешь». «Куда я хочу — это одно дело, а вот куда примут, есть ли там места, это уже совсем другое», — вздохнул сосед. «В смысле?» — удивился я. «Тут еще и в кружки не всех принимают. Почему?» «Секции...» — снова поправил меня Сашка. «Да вообще пофиг. Это, получается, я должен еще постараться, чтобы поступить куда-то, а не пойти бы им всем... Тише ты. «Не горячись!» — тут же всполошился тезка. «Давай для начала придем и посмотрим, что есть из возможных предложений. Уже исходя из этого, и выберем что-нибудь». «Ладно», — согласился я. «О, смотри, как раз мимо идем». Подходя к учебным помещениям, проговорил Сашка. «Тебе же интересно было. Вон висит та самая таблица с баллами Обновляется каждый день перед началами занятий». «Ну, интересно, это громко сказано». «Пойдем посмотрим. Покажу тебе пятерку лучших». Я устало вздохнул. Мне на самом деле было без разницы, кто там лучше и в чем. Я здесь абсолютно не за этим. Мы подошли к довольно внушительному списку учеников. «Ничего себе! Да тут, наверное, абсолютно весь университет», — проговорил я. «Ну, в целом так и есть. Пару баллов за несколько лет обучения удается заработать почти всем. Но нас интересует верхушка. Вот они, лучшие из лучших». Он подвел меня к самому первому списку — и начал тыкать пальцем куда-то наверх. «Видишь? Можешь запомнить их имена?» «Ага, очень интересно. Пойдем уже». «Да погоди ты!» — воскликнул Сашка и перебрался к самому дальнему от нас списку. «А вот тут располагаются списки всех первокурсников. Факультеты не имеют значения». «Угу! Это тоже крайне интересно!» Скучающий и не поднимая взгляда, ответил я. Собирался уже уйти, но меня остановил шокированный возглас соседа. «Какого хрена?» Я проследил за его взглядом. Он посмотрел на верхушку списка перваков, а потом снова перевел изумленные глаза на меня и повторил. «Какого хрена?»